Глава 14. Рита. Что у вас тут есть вкусного? спросил Шостаков, когда я подошла к нему с меню. Ничего, буркнула я, а желаю, чтобы парень поскорее убрался. Это моя работа, а не шоу по заявкам. Чего он добивается, не понимаю. Серьёзно? Настолько всё плохо с кухней, что ж, придётся написать отрицательный отзыв. Витя снова посмотрел на меня. До да такой жадностью, будто изголодавшийся волк, встретивший на дороге белого зайца. Я почувствовала, как начинаю краснеть. Пульс участился, и кислорода становилось всё меньше. Давно со мной такого не было. В округе полно заведений с высоким рейтингом, прошептала я почти себе под нос. Нам нельзя было вести себя с клиентами подобным образом. Что бы Витя ни делал и не говорил, он клиент Да Винчи. и я должна была обслужить его должным образом. «Слушай, на улице очень холодно, а я жду тебя здесь с утра. Если я заболею, это будет на твоей совести», — уже более мягко произнёс Шестаков. «Горячий салат с говядиной», — сдалась я, скорее, из жалости. Вдруг действительно заболеет. Но тут же мысленно отдёрнула себя, напомнив, что теперь нас ничего не связывало. Нет смысла переживать о человеке из далёкого детства — Отлично. Тогда я возьму его и чай горячий, зелёный. Чай можно сразу. Хара, хотела было сказать я, но тут за спиной послышались шаги. Оглянувшись, я сжала в руках блокнотик. В холле появился Жданов. Его чёрные лаковые туфли сверкали сильнее обычного, а звук каблуков разносился противным эхом по полу пустому помещению. Мужчина шёл в компании двух человек. Они о чём-то громко говорили, но, увидев меня, Жданов замолчал. Мне сделалось не по себе. После той попойки, а иначе я никак не могла назвать подобные посиделки, и полученный от меня пощёчины товарищ с большим кошельком не заглядывал в Да Винчи. Сначала я даже думала, что Жданов устало стыдно за то, что перебрал и полез нагло распускать руки, но когда Марина Анатольевна устроила скандал, едва не кидаясь в меня подвернувшимися под руку бумажками, Поняла. Клиенту плевать на границы. Для него их попросту не существовало. Не сказать, чтобы я боялась появления Жданова, а в любом случае меня бы не допустили обслуживать его столик после всего случившегося. Однако уважаемый гость мог запросто надавить на мою начальницу, потребовав увольнения неугодной официантки. Марина Анатольевна в этом плане очень тряслась за репутацию ресторана. Да Винчи и так не хватало лестных отзывов. Как минимум из-за цен на блюда, а как максимум, людей посещающих это заведение, в самом деле было ничтожно мало. А оценивать изыски попросту некому. Прошу, долетел до меня звонкий голос Олеси, провожавшей гостей в противоположный угол зала. Что с тобой? спросил вдруг Витя. Видимо, мне не удалось скрыть растерянность, и она отразилась на лице. Думаю, какой чай вам подать? съязвила я. И развернувшись, направилась в сторону кухни. Казателла копалила жаром, словно туда положили горячую грелку. Уже возле дверей, не выдержав, я всё-таки оглянулась. Шестаков пристально смотрел на меня. Было странно снова ощущать волнение, дрожь в коленках и румянец, покрывающий щёки. Давно со мной подобного не происходило. С того самого дня, с выпускного. Вздохнув, я проскользнула на кухню. Больше всего на свете мне хотелось поскорее закончить сегодняшний рабочий день, сбежать из ресторана домой, в пустую одинокую квартиру под тёплое одеяло. Жаль, мечты не сбываются по щелчку пальцев. Через 5 минут пришлось вновь вернуться в зал, но уже с подносом, на котором стоял прозрачный чайник с китайским чаем, очень хорошим и довольно дорогим. Спасибо. Учтиво поблагодарил Шестаков и даже улыбнулся своей фирменной улыбочкой. которая точно разбила сердце ни одной девушке. Воздух вокруг нас, казалось, наполнился раскалёнными искрами. Он обжигал кожу и учащал мой пульс, который теперь напоминал барабанную дробь. В какой-то момент возникло желание попросить Витю перестать так нагло разглядывать простую официантку, но я сдержалась и горделиво подняв подбородок, ушла в обратном направлении. Следующие 30 минут я проверяла телефон, в надежде, что Варя, которую я сегодня подменяла, закончит со своими делами пораньше и позволит мне сбежать из этого душного здания. Но она продолжала молчать. Заказ готов, крикнул повар Борис, напоминая, чтобы пора бы вернуться к своим прямым обязанностям. Взяв большое белое блюдо с салатом, от которого исходил приятный запах томлёной говядины и вяленых томатов, я аккуратно поставила его на поднос и на негнущихся ногах вышла в зал, стараясь держать ровно спину. Витя со скучающим видом, подперев подбородок рукой, смотрел в окно на белые снежинки, медленно оседающие на землю. Из ресторана открывался действительно сказочный вид на горную местность. Заметив меня, Шостаков улыбнулся. Искренне. Так улыбаются только близким людям. Именно так он улыбался мне в далёком прошлом, когда казалось, что целый мир заключён в одном человеке. Что только одному ему подвластно зажигать звёзды на моём небе. Тело обдало странным, но приятным трепетом, от чего я едва не споткнулась на ровном месте. Ваш салат, прошептала я, ставя блюдо на стол. Горячий, а затем уточнил Шостаков. Конечно, кивнула я, ощущая, как грудь заливает жаром. Казалось, Витя взглядом касается меня, нежно скользнув от кисти руки к локтю. Спину обсыпало мурашками. Я на несколько секунд растерялась, замерла, не в состоянии сделать и шага. Наверное, поэтому не сразу услышала голос Олеси. "Рита", администратор возникла из ниоткуда, бросая взгляды в сторону дальнего столика, за которым расположился Жданов. "Да, я уже иду", пролепетала я, не задумываясь, куда и зачем мне нужно идти. "Не на кухню", шикнула Олеся. И только сейчас я поняла, к чему клонила девушка. По-хорошему нам стоило отойти от столько Вити и поговорить наедине. Однако либо я просто плохо соображала, либо от одной мысли, что придётся обслуживать противного мужика с большим кошельком, потеряла контроль над собой. Что? Нет, лесь. Нет, категорично прошипела я. В смысле, нет. Клиент, я не пойду к ним. Тебя уволят, не понимаешь? Езумлённо захлопала ресницами Олеся, явно позабыв о том вечернем скандале. И прежде чем я успела ответить, Шестаков произнёс: "У вас ведь элитное заведение". Обратился он к администратору. Девушка тут же взглянула на Витю, стараясь оставаться учтивой, как того требовали обстоятельства. "Конечно", сверкнув белозубой улыбкой, ответила хостес. "Отлично. Тогда я бы хотел, чтобы эта девушка В его голосе звучала бескомпромиссность. «Обслуживала только меня, пока я отсюда не уйду». «Иначе какой толк в вашем модном заведении, в котором почти нет людей, если к клиенту нет индивидуального подхода?» «По-простите», — пробормотала Олеся, видимо, не понимая, как поступить в этой ситуации. «А Жданову передайте привет от Шестакова», — с усмешкой добавил Витя. «Но...» «Идите уже». «Х-хорошо», — хорошо. согласилась вдруг Леся.